Улица Йогайлос. Жили в шатрах, умывались бисером. Приду и скажу, прости меня, дурака. Ты знаешь, на меня иногда находит. Тогда в голове горячий туман, в горле дыра, страшная, влажная, черная. В груди осиновый кол, ладони звенят от гнева. Себя не помню, так оглушает меня этот звон. А тут еще лялька дура, наврала, будто ей Янжелевский сказал, что ты... Ай, ладно, что было, то было. Нет, не так. Того, что было, не было никогда. И сейчас нет. Вообще ничего. А мы еще есть. Хоть где-то да есть, хоть какие-то мы. Я точно знаю. Приду и скажу, прости, что так поздно. Просто я сперва бегал по городу, по колено в тумане, по пояс в беде по горло в собственном гневе. Пил без меры, спал на ходу, открывал глаза, видел, как горит под ногами земля, закрывал глаза, видел, как пылает небо над головой. Но потом пошел дождь, пламя погасло, и я забыл свое имя, зато вспомнил твое. А потом еще улицу, номер дома, парадная на углу, третий этаж, Дверь цвета красной охры, я сам ее красил, начитавшись маорийских мифов, заливаясь хохотом, почти всерьез намереваясь уберечь твое жилье от демонов по тупой орехе, белокурых и голубоглазых, которые по ночам выходят из моря. Ну чего ты смеешься? я совсем-совсем не похож. Я не демон, я помню твой телефонный номер, шестизначный, короткий, теперь таких нет. Весь вечер не мог дозвониться». Но это ничего не значит, у тебя часто не срабатывает звонок. Старый раздолбанный аппарат, только радости от него, что оранжевый, как апельсин. Обязательно принесу тебе новый. Хочешь красный? Или лучше черный? Белый, серый, как веселые гуси, синий, как небо, или зеленый, тоже как небо, когда лежишь под водой, мечтая выйти из моря, если наступит ночь. Пожалуйста, выбирай. Приду и скажу, прости, что без цветов. Сколько раз приходил с ними, а мне говорили, что «ты тут больше не живешь». Какие-то чужие люди, мужчина с седыми волосами, связанными в хвост, рыжая женщина с кошкой на руках. Славные, наверное. Они бы мне еще больше понравились, если бы не твердили полную ерунду. Дескать, тебя здесь нет. Слушать их было невыносимо. А потом однажды соврали, что дом на Йогайлос как будто снесли и как будто построили новый. Какой-то дурацкий офисный центр». И охранница спрашивает, вы к кому? Ничего себе вопрос. Поэтому сегодня я без цветов. Просто показалось, что цветы теперь плохая примета. Зато все остальные приметы добрые. Одна лучше другой. Например, сегодня был умопомрачительный закат. Девочка в красном платье перебежала мне дорогу. И еще три синих автомобиля с одинаковыми буквами номеров AGA. Правильно делаешь, что смеешься. Мне тоже стало смешно а все равно отличная оказалась примета. Лучше не бывает, потому что ты дома, и никаких офисов, никаких стеклянных лифтов, никакой охраны, никаких мужчин с хвостами и рыжих кошатниц. А у меня с собой полбутылки темного рома. Взял запить неудачу. Ну и встречу обмыть пригодится, правда? Приду и скажу, прости, что такие холодные руки. Летом вышел из дома, летом к тебе пришел, но там, на мосту, переброшенном через время, Всегда зима, лютая стужа. Представляешь, насколько должно быть ниже нуля, ниже скольких абсолютных нулей должна опуститься температура, чтобы время, текучее, как вода, замерзло, чтобы переправиться на другой берег, не провалившись в черную мутную полынью, не вынурнув из нее на том немыслимом берегу, где нас уже нет, чтобы сделать 20 шагов по одному на год Двадцать раз спотыкаясь упасть, расквасив об ледяное, застывшее время локти, колени, губы и лоб, получить, наконец, вожделенное заражение крови вечностью, как и хотел. Видишь, с добычей пришел. Вена теперь отварю, пей мою вечность до дна, до последнего первого дня. Приду и скажу, прости, что до сих пор не сумел выдумать нас заново. Таких же, как были, только совсем других легких и прочных, звонких от смеха, вызолоченных солнцем, с волосами мокрыми от лунного света, пляшущих, молчаливых, летящих, длящихся бесконечно, живых. Сколько уже сочинил, ни пальцев, ветвей древесных в роще оков не хватит пересчитать. Но все это были не мы, пришлось отпустить с миром. Он добрый спутник и верный товарищ всем, кроме нас. Приду и скажу, «Нечего тут прощать, некому, да и некого. Иди сюда, давай вместе выдумаем нас заново, слепим из масла и войлока, мягких и теплых, глаза из блестящего шелка, кончики пальцев из осколков зеркал. Станут о нас рассказывать, жили в шатрах, умывались бисером, в косы вплетали даренные сны, в спорах швырялись звездами, прятали за щеку зимние рассветы» как леденцы, писали длинные письма ветрами по белым пескам. Нынче отсюда ушли, но где-то по-прежнему бродят, ночами хохочут под окнами, не о чем горевать.